Глава 6. Везде поспеть. Размеренно шагая по дороге, ведущей в Ланкар, Мефистофель с тележкой трусил рядом, а ласточки носились над головой. Джеффри вдруг почувствовал, как далеко остался дом, где он вырос. Они были в пути всего неделю или около того, но забравшись в предгорье овцепиков, он наконец понял, что география в жизни серьезно отличается от географии в книгах учителя Вигала. Здесь, в Ланкре и окрестных деревушках, географии было куда больше, чем во всех атласах вместе взятых. К концу долгого дня пути усталые, но довольные Джеффри и Мефистофель добрались до деревенской пивной под названием «Звезда». Вывеска обещала превосходный Эль и вкусную еду. «Вот и посмотрим, посмотрим такой ли такой уж он превосходный!» подумал Джеффри. Он распряг Мефистофеля и вошел в пивную. Козлик привычно потрусил за ним. Внутри оказалось полно посетителей. Простых тружеников, которые, закончив трудиться, зашли пропустить кружку-другую перед ужином. Воздух был довольно спертый, сдобренный неповторимым ароматом сельскохозяйственной подмышки. Да всегда то и привыкли, что некоторые берут с собой в пивную собак. Но весьма удивились, увидев паренька в добротной, хоть и запыленной одежде, который привел козла. «Эй, к нам тут только с собаками можно!» Сказал тощий бармен за стойкой. Все взгляды обратились на Мефистофеля. Джеффри вежливо возразил. «Мой козел чище и умнее любой собаки. Он умеет считать до двадцати, а справлять свои дела выйдет на улицу». «Кстати, сэр, если вы покажете нам, где здесь уборная, он туда и направится, когда надо будет». Один из посетителей, похоже, решил, что над ними подшучивают. «Ты что думаешь, раз мы простые деревенские работяги, то ничего в жизни не понимаем? Даже моя кружка знает, не может козел уметь такие штуки!» «Что ж, вашей кружке, конечно, виднее, сэр!» С невинным видом ответил Джеффри. Все засмеялись. Теперь взгляды были прикованы уже к Джеффри. Он повернулся к козлику. «Мефистофель! Сколько человек в этой комнате!» Мефистофель надменно оглядел посетителей у стойки поверх носа, а нос у него был такой, что любая чопорная вдобушка обзавидуется, и стал аккуратно постукивать копытцем об пол. В пивной воцарилась тишина. Мефистофель ударил копытцем восемь раз и замер. «А «Да ведь не ошибся!» Заявил бармен Я такое уже видел Мешался кто-то из любителей пива К нам как-то прикатывали Всякие канатоходцы, клоуны Безрукие уродцы И странствующие доктора Сноска Еще в балаганчике обязательно был человек Который запускал себе в штаны хорьков Поэтому без доктора было никак Конец сноски Балаган это называлось Так у них была лошадь, которая якобы тоже умела считать. А это оказалось сплошное надувательство. Джеффри улыбнулся. «Если кто-нибудь из вас, уважаемые господа, соизволит ненадолго отойти, я попрошу моего козла пересчитать оставшихся, и вы увидите, что никакого обмана тут нет». Публика была заинтригована. Несколько человек вышли, остальные принялись заключать пари. «Господа!» «Сейчас мой козел сосчитает, сколько человек осталось!» Объявил Джеффри. И Мефистофель снова изящно отстучал верное число. Услышав одобрительный шум, те, кто выходил, вернулись обратно, и Мефистофель тщательно сосчитал каждого вошедшего, ударив копытцем. Бармен расхохотался. «Ну что ж, своими фокусами вы с козлом, пожалуй, заслужили обед, господин! Что он у тебя любит?» Это вовсе не фокус, уверяю вас, но все равно спасибо. Мефистофель ест почти все, он ведь козел. Овощные очистки подойдут лучше всего. Что ж до меня, то мне достаточно и куска хлеба. Мефистофелю вынесли с кухни миску очисток. А Джеффри устроился рядом с кружкой пива и щедрым ломтем хлеба, намазанным маслом. Несколько человек подсели поговорить, уж больно интересным им показался козел. Интерес разгорелся еще больше, когда Мефистофель удалился в сторону уборной, а потом вернулся. «Он что, в самом деле умеет делать свои дела, где положено?» Спросил кто-то. «Да?» – отвечал Джеффри. «Я приучил его еще, когда он был маленьким. Он вообще очень способный и послушный. Во всяком случае, когда я рядом». «Это как?» «Он делает, что ему сказано, но и свое собственное мнение имеет». «Я его ни на что на свете не променяю!» От двери раздались крики. Один из посетителей, преисполнившись пивной удали, затеял драку с кем-то, кто только что вошел. Самые благоразумные из собравшихся отодвинулись подальше, чтобы не попасть под раздачу. Дерущиеся обменивались ударами, словно решили забить друг друга до смерти. А бармен орал, что они ломают ему мебель, и грозился, если не перестанут, отделать их дубинкой, которую его дед привез на память из военного похода в Клатч. Мефистофель же мгновенно оказался рядом с Джеффри, готовый его охранять. Тут те, кто потрязвее, сразу поняли, что с парнем лучше обходиться повежливее, если жизнь дорога. Они не смогли бы объяснить, откуда им это известно, но нутром чуяли, этой зверюги только повод дай. «Почему они дерутся? Что случилось?» – спросил Джеффри у соседа. «Девушку не поделили!» Тот закатил глаза. «Плохо дело! Сдается мне, кому-то крепко достанется!» К всеобщему изумлению Джеффри встал, пересек комнату, Мефистофель не сводил с него глаз и, ловко уклонившись от ударов, встал между драчунами. «Послушайте, вам вовсе ни к чему драться!» Сказал он. «Хозяин пивной обмер!» Он-то хорошо знал, что бывает, когда кто-то пытается встать между двух дураков, нацелившихся пустить друг другу кровь. Но в следующее мгновение он едва поверил своим глазам. Задиры опустили кулаки и остались стоять, смущенно переминаясь с ноги на ногу. «Почему бы вам вместо того, чтобы убивать друг друга, не спросить мнения девушки?» мягко предложил Джеффри. «Слышь, а он дело говорит, буркнул более высокий и плечистый из драчунов. Любители пива дружно засмеялись, когда задиры стали озираться по сторонам, словно не в силах поверить, что это они учинили такой разгром. «Ну вот все и уладилось, верно?» Заметил Джеффри, вернувшись к стойке. А... Протянул хозяин, который еще недавно был уверен, что ему придется соскребать Джеффри с пола. «Ты случайно не волшебник?» «Нет», сказал юноша. «Это у меня просто дар такой». «Просыпается каждый раз, когда нужен!» Он улыбнулся. «Лучше всего с животными получается, но иногда и с людьми тоже!» «Но не с отцом!» Мысленно добавил он. «С кем угодно, только не с ним!» «Всё равно ты в каком-то смысле волшебник!» Упрямо сказал хозяин. «Ты умудрился остановить драку двух самых рьяных наших забияк!» Он повернулся к нарушителям спокойствия. «А вы двое топайте отсюда и не возвращайтесь, пока не протрезвеете! Только посмотрите, что вы устроили здесь!» Он схватил Драчунов и вытолкал за дверь. Остальные посетители вернулись к своим кружкам. А хозяин заведения окинул Джеффри оценивающим взглядом. «Парень, тебе работа нужна? Платить не буду, но ночлег и еда твои!» «Я не могу наняться к вам в работники надолго», «Но с радостью задержался бы тут на несколько дней», — с готовностью отозвался Джеффри. «Только если у вас есть овощи, я не ем мяса, И надеюсь, для Мефистофеля местечко найдется. Он не очень сильно пахнет». «Да уж, наверное, не хуже, чем кое-кто из моих завсегдатаев», — усмехнулся хозяин. «Вот что я тебе скажу. Можешь ночевать со своим козлом в сарае. Завтраком и обедом я вас накормлю». «А там посмотрим!» «Ну что, по рукам?» И он протянул юноше довольно грязную ладонь. «Да, спасибо! Меня зовут Джеффри!» Хозяин неуверенно помолчал, потом все же представился. «Я зайка! Зайка милый!» Он с несчастным видом посмотрел на Джеффри и спросил. «Ну, чего не смеешься? Все смеются! Так что и ты можешь не стесняться, мне уже все равно!» «А что смешного?» сказал Джеффри. Зайка, хорошее доброе слово, и милый тоже не вижу тут ничего такого. Вечером, укладываясь спать, господин Милый поделился новостями с женой. Я тут помощника в пивную нанял, занятный парнишка, малость со странностями, но безобидный, из тех, с кем легко потолковать. А мы можем себе позволить нового работника, дорогой? Спросила жена. Да ему ничего и не надо, кроме ночлега и еды. При том, что он даже мясо не ест. И еще у него козел ручной. Умный такой, понимаешь? Фокусы разные показывает. И вообще, может, к нам новые люди станут заглядывать, поглядеть на него. Ну и прекрасно, дорогой. Если тебе кажется, что это хорошая мысль. Отозвалась госпожа милая. А как он одет? Очень даже неплохо. И говорит это к по-господски, вычурно. Небось сбежал откуда-то. Но по мне так лучше его ни о чем не спрашивать. Вот что я тебе скажу. Пока он со своим козлом тут, у нас все будет тихо, мирно». И Джеффри задержался в звезде на два дня. Просто потому, что господину Милому нравилось, когда парень ошивается поблизости. А когда юноша сказал, что ему пора идти дальше... Госпожа Милая призналась мужу, что это известие ее огорчило. «Странный он парень, этот Джеффри. Пока он здесь, я вроде как чувствую, что все хорошо, хоть и не знаю, что хорошо-то. Просто такое общее хорошо висит в воздухе. И мне ужасно жаль, что он уходит». «Да, дорогая!» – кивнул господин Милый. «Я просил его остаться, правда просил, но он сказал, ему нужно в ланкер». «Это же там, где ведьмы живут!» Госпожа Милая обрезгливо поморщилась. «Что ж!» – сказал господин Милый. «Это там, куда ему приспичило попасть!» Он помолчал и добавил. «Парень говорит, туда его ветер дует!»